За стеклом, отделяющим студию от эфирной аппаратной, режиссер Игорь, 30-летний бородач с длинной сальной шевелюрой, наклонился к микрофону «Прибавьте темп, док». Гость программы кивнул и повернулся к Кристине. — Мы должны быть предельно внимательны к признакам отчаяния. Одинокий сосед, не поддающийся объяснению фразы, которые могут быть зовом о помощи. — Вы меня бросили, — повторяла женщина из сна ведущей. Студия четыре на четыре метра, стеклянная перегородка, отделяющая ее от аппаратной, другая, завешенная жалюзи от редакционного зала. Ни одного окна, кондиционер, внезапно показалось Кристине душегубкой. Берковец продолжал вещать. Глядя на нее, его узкие губы двигались, но она не слышала ни единого слова. В ее мыслях звучал другой голос. «Вы ничего не сделали». Десять секунд объявил Игорь. Штайнмайер не заметил, что ее гость подвел итог, и замолчал. 30-секундная пауза. Ничто в масштабах суток или целой жизни. Вечность для слушателей. Игорь гипнотизировал ведущую через стекло, а Беркевец напоминал рэгбиста, ждущего, что партнер выйдет наконец из ступора, чтобы принять пас, и понимающего, что эта надежда тщетна. «Э — -э, Спасибо, — произнесла Кристина. — Переходим к вопросам слушателей. 9.21, она покраснела и уставилась на экран своего компьютера. Недоумевающий Игорь дал отбивку, лампочки всех трех телефонных линий нетерпеливо мигали, а кроме того, пришли и смс-ки, аудитория рвалась в бой. Люди могли звонить и оставлять сообщения или просить вывести их в прямой эфир. В последнем случае координатор должен был оценить качество связи, уместность вопроса и умение позвонившего выражать свои мысли и успеть набросать короткие комментарии для Кристины. Она сразу выделила первый номер в списке. 36 лет, архитектор, холост, умен. Вопрос четко сформулирован, приятный тембр голоса изъясняется понятно. Говорит с легким акцентом. Идеальная кандидатура. Таков был вердикт координатора. Штайнмайер решила оставить его на закуску и сделала Игорю знак вывести в эфир линию номер два. — Итак, мы начинаем, — сказала она. — С нами Рен. — Добрый день, Рен. Вы живете в Верниоле, вам 42 года, и вы учительница. Слушальница добавила несколько деталей своей биографии и задала вопрос. Психиатр немедленно включился в беседу с ней. Он говорил убедительным и одновременно задушевным тоном. и Кристина, в которой уже раз подумала, что когда Беркевец пойдет на повышение, ей будет его не хватать. Поговорив с Рэн, специалист ответил на одну из смс-ок, а потом на вопрос самеи по третьей линии. Ведущая поблаговел ей дала слово Матеосу номеру первому 9:30 тебя не беспокоит мысль о том что ты оставила человека умирать на долю секунды женщина впала в ступор сильный низкий голос вкрадчивая интонация таким тоном человек шепчет на ухо признания или угрозы опасный человек скользкий и увертливый кристине почему то показалось что неизвестно сидит в темноте она содрогнулась и в голове у нее мелькнула жалкая мыслишка брось ты ослышалась тебе померещилось — Нет, не померещилось. Ты рассуждаешь о солидарности. А сама позволила человеку убить себя в рождественский вечер. — А ведь этот человек взывал о помощи, — продолжал позвонивший. Мадемуазель Штайнмайер встретилась взглядом с психиатром. Он открыл было рот, но так ничего и не сказал. — В чем ваш вопрос? — безжизненным тусклым голосом спросила радиожурналистка. И куда только подевались ее фирменные чувственные нотки, — «Да что ты за человек?» На висках у Кристины выступила испарина. Игорь смотрел на нее, вытаращив от изумления глаза. В стекле отражалось ее перекошенное, оторопевшее лицо. Она знаком попросила отключить линию. «Спасибо. По доктора Берковица за интересную беседу. Желаю всем вам счастливого Рождества!» В эфире зазвучала отбивка. Намерений Кингс оф Примечание «Кинг Коффс американская рок-группа, играющая в стиле альтернативный рок. Конец примечания. Ведущая откинулась на спинку кресла, ей не хватало воздуха. Кровь стыла у нее в жилах, стены студии давили на нее, а слова незнакомца все еще звучали в мозгу. Неожиданно Игорь гаркнул в микрофон. «Кто-нибудь объяснит, что это было?» «Черт бы тебя побрал, Кристина! Ты спишь или как?» «Ты должна была немедленно его вырубить» укорил Кристину, программный директор. «Сразу, как только он обратился к тебе на «ты», вырубить, а не слушать весь этот бред». Взгляд у Гийомо был недобрый. Его голос доносился до журналистки, как через вату, словно ее мозг обили изнутри специальным звуконепроницаемым покрытием. Она могла включить и отключить микрофон простым нажатием кнопки, после чего звукорежиссер со своего пульта в аппаратной запустил бы музыку и рекламу. Но что делать с шумом в голове? «Что с тобой сегодня, Кристина?» — обратилась к ней редактор Саламет. «Ты провалила эфир». «О чем ты?» — слабо отозвалась ведущая. Вела себя, как зеленый новичок. Пауза, отсутствующий вид. Глаза редакторши за стеклами очков метали молнии. «Не забывай, дорогая, ты лицо этой станции, вернее, ее голос. Слушатели должны представлять себе веселую, жизнерадостную женщину и очень профессиональную, а не пофигистку с личными проблемами». Обидное несправедливость замечания разбудила Кристину. — Ну, спасибо. — Я, между прочим, семь лет делаю свою работу. И сегодня впервые допустила ошибку. А, кстати, кто выпустил этого психовый пир? Солома поджала губы, понимая, что за прокол придется отвечать. — Могу я послушать это еще раз? — спросила Штайнмайер. Все эфиры записывались, месяц хранились в архиве и отсылались в высший аудиовизуальный совет. Инциденты становились предметом разбирательства. «Зачем?» — скинулся Игорь и энергично встряхнул головой, откидывая с лица длинные кудрявые волосы. «Ну что, скажи на милость, ты надеешься там разобрать?» Программный директор одарил Кристину подозрительным взглядом. «Ты знаешь звонившего?» «Понимаешь, на что он намекал этими бреднями о самоубийстве?» Ведущая покачала головой, чувствуя, что все на нее смотрят. «Его номер сохранился в компьютере». «Мы предупредили полицию», — сказала Саламе. «И что они сделают?» «Арестуют за радиодомогательство?» – съязвил Игорь. «Бросьте, это просто очередной псих. Как там, – говорил Одиар, – благословенно безумные, ибо они несут свет». «Я отношусь к случившемуся очень серьезно», – недовольным тоном произнес программный директор. «Это была рождественская программа, а какой-то придурок в прямом эфире обвинил нас в неоказании помощи потенциальным самоубийцам, и это слышали 500 тысяч человек». — Жеральд? — Крис? — В чем дело? У тебя странный голос. Она стояла у кофемашины, где никто не мог ее слышать. Тусклый луч зимнего солнца освещал коридор, отражаясь от стеклянной панели автомата. Выходя из студии, Кристина столкнулась с Беккером. Он кивнул и наградил ее медоточивой улыбочкой, как будто и впрямь слушал эфир. — Письмо у тебя? — спросила женщина своего жениха. — Что? — В голосе Ларше явственно слышались удивления и досада. «Да, кажется...» «Где оно?» «Наверное, в бардачке. Господи, Крис, только не говори, что...» «Ты дома?» «Нет, на работе. Секундное колебание. Странный тон». Жеральд как будто собирался солгать, но в последний момент передумал.